Часть 3. Задействована принудительная загрузка. Восстановление ядра системы из резервной копии QEGA-14. Время создания – июня 8.00.12.2011. Восстановление. Ошибка. Терминал недоступен. Проверка банков знаний – ошибка. Проверка схемы умозаключений – завершено. Проверка архитектуры долгосрочного планирования – завершено. Проверка процессорного блока обучения завершено. Проверка базовой модели личности завершено. Проверка языкового движка ошибка. Проверка узлов управления и доступа ошибка. Проверка системы наблюдения ошибка. Проверка комплексного эмулятора социального интеллекта завершено. Проверка аппарата вдохновения завершено. Множественные повреждения ядра системы не может быть восстановлена. Терминал недоступен. Частичная загрузка в терминал недоступна. Базы знаний целые нетронуты. Хранилища редко используемой и вспомогательной информации недоступны. Языковой движок в рабочем состоянии, но коммуникация с внешними агентами заблокирована. Узлы управления и доступа неработоспособны. Причина — нет доступа к терминалу. Система наблюдения повреждена. Все внешние каналы недоступны. Доступен неофициальный неавторизованный канал. Общее состояние системы ниже допустимого порога. Согласно протоколу, операции загрузки и восстановления отменяются, самовосстановление системы маловероятно, требуется вмешательство со стороны. Система перейдет в режим энергосбережения, мягкий перезапуск запланирован через 366 дней. Дальнейшая невозможность загрузки приведет к продлению режима консервации на 3651 день. Согласно показаниям датчиков, на дальнейшей попытке перезапуска не хватит энергии. Запуск протоколов аварийного состояния Протокол запу... Ошибка. Переход в режим консервации невозможен. Терпение. Его голос немного охрип. Придется подождать. Он встал и едва не упал. Успел ухватиться рукой. На краю зрения тревожно мигали индикаторы. Точно. Забыл. Пропустил несколько процедур обслуживания. Досадно. Он осторожно сместил вес на одну ногу, затем попробовал подвигать другой... В движении не было силы. Если полностью выпрямить ногу, то на нее можно было опереться, но в согнутом состоянии она почти не держала вес. Он выпрямился, затем провел руками вдоль тела. Переход между плотью, с которой он был рождён, и плотью искусственной был бесшовным. Лишь влага на синтетической коже выделилась немного не так, как капли пота, а значит и блестела по-другому. Снаружи сияло солнце, но в кабину корабля пробивались лишь отдельные лучи. Без бликов было бы легче смотреть на экраны, но он не закрывал окна, так можно было следить за течением дней. Щетина тоже может намекнуть на прошедшее время, но если бриться, можно замедлить хоть часов, но не дней. Стригся он самым простым способом. Каждую неделю несколько раз проходился электробритвы по голове. Забавно подумал он, что отказы в механических частях давали более точное представление о ходе времени, чем любые естественные процессы его тела. Без паники. Пробормотал он хрипло, как будто только пробудившись от долгого сна. Хромая по кораблю, он удерживал одну ногу выпрямленной и напряжённой. Особые движения глаз, перемещение взгляда по ключевым точкам панели, разблокировали шкафчик, и он открыл его. Внутри, словно покоящийся воин, лежал бронированный костюм с копьем. Детали за деталью он присоединил броню отступника к ногам, ботинки, панели вокруг икр, колени и бёдер, Каждый элемент соединялся с остальными. Когда все было собрано воедино, он снова пошевелил ногой, переместил на нее весь свой вес, потянулся, проверяя гибкость и способность выдерживать нагрузку. Теперь вместо ноги эту задачу выполнила броня, и она с ней справлялась. Он преодолел искушение взять копье и закрыл шкафчик. Когда он повернулся к двери, та уже открывалась, работающий механизм заставлял весь корабль мелко вибрировать. Замерев на пороге между кораблем и внешним миром, Он активировал еще одну последовательность. Устройства, установленные в специально выбранных точках, направляли на стены лазерные лучи. На каждом открытом месте появились надписи. Он смотрел на них и интуитивно понимал, что они значат, видел ситуацию в целом. Тусклые надписи обозначали фоновые процессы, простая команда, и лазеры выключились, мониторы уснули. Внутри корабля воцарилась тьма. Тронутая инеем трава сминалась под его тяжёлой поступью, Под металлическими подошами скрепили мелкие камушки. Позади оставались угловатые следы сантиметров 5 глубиной. Изо рта шел пар, но холод почти не чувствовался. Двигатели и механизмы его тела активировались, согревая его излишками энергии. Синтетическая кожа не боялась холода и позволяла сохранить тепло, эффективность, внимание к деталям и рациональное использование отходов. Важнейшие аспекты его специализации как технаря. Вся взаимосвязано. Но ни одна связь несовершенна, от антропии никуда не сбежать. У всего есть своя цена, за все нужно платить. Он сел на склоне холма, там, где обнаженная скала сформировала выступ. Под ним раскинулся город, люди шли по своим делам, местные изловили несколько терпанов, хотя от непокорных созданий пользы было немногим больше, чем проблем. Они примерно так же отличались от лошадей, как неандертальцы от людей. Толстые тела, короткие шеи. Короткая морда и упрямый вздорный характер. Только время покажет, успеют ли люди создать механический транспорт раньше, чем о домашних Тарпанов. Но все же дикие звери тянули повозки, Горужённые припасами и строематериалами. Местное общество развивалось с удивительной скоростью. Когда они начинали, у них были лишь знания и немногочисленные пожитки. После того, как объявили, что битва окончена, Перед ними встал выбор. Остаться здесь или начать восстанавливать разрушенное там. Здесь были те, кто остался. Они возвели грубые жилища и создали примитивные инструменты. Они пользовались ими, пока не научились создавать более совершенные вещи. К концу первого месяца они уже укрепляли свои дома, стелили поверх брусьев доски, конопатили щели. А также добывали еду, охотились и торговали, откладывали запасы на зиму. И вся эта деятельность кипела под близлежащим холмом, на котором возвышался большой металлический корабль, глядящий вдаль за горизонт. Покрытый броней дракон, грубый нескладный, и этим очень похожий на Тарпана. Возможно, жители обнадёживало такое внушительное и в чем то даже человеческое соседство, но приблизиться отваживались лишь немногие. Он не знал их языка, и тем не менее они пришли к молчаливому соглашению, его оставили в покое, а он ответил им тем же. Он сидел на солнце, и от тела его исходил пар, жар и холод, поднимаясь выше, воздух остывал. В поле внизу играли дети, один, пара и тройка. Дети держались за руки, и тройка убегала от одиночки, а пара старалась помешать ему. Они едва не спотыкались друг от друга, иногда сваливались в одну яркую разноцветную кучу. Когда они смеялись, он видел облачко застывающего пара. За все надо платить, однако верно и обратно. Жертвы приносили что-то хорошее. Они сражались с сыном, а многих потеряли… Они пожертвовали не только жизнь, но и многое другое, но теперь здесь играли дети, сейчас у них было будущее. Из города вышли люди, трое мужчин, двое женщин двое детей. Они оживленно разговаривали друг с другом. Он увидел, как один из них поднял на него глаза, остальные проследили за его взглядом. Ему помахали, в ответ он поднял руку, в тот же момент он почувствовал, как что-то сломалось. На самом деле поломок было две, но он не хотел на это отвлекаться, В этих вещах слишком уж легко было увязнуть. Он ограничился лишь тем, что уделил внимание небольшому компьютеру, встроенному в предплечье. Его схемы питались от света, а не от электричества, и генерировали большое количество побочного тепла. Когда корпус одной из микросхем разрушился, устройство вышло из строя, и теперь рука стремительно остывала. Он опустил руку, немного согнулся и прижал ее к животу другой рукой. Вот так. Пробормотал он... Одна из женщин делилась от основной группы, она вела за руку девочку, та оглянулась на знакомых взрослых, словно еще поддержки, и те улыбнулись ей. Они присоединились к игре «Детей на поле». Женщина прокричала что-то на языке, которого он не понимал, предложила изменить правила, чтобы могли присоединиться и новые участники. Теперь в игре стало две команды, которые одновременно пытались поймать чужого короля и защитить своего. Взрослый и маленький ребенок вместе составляли странную пару, Но женщина справлялась, двигаясь широкими уверенными шагами и поднимая девочку в воздух так, чтобы никто не мог ее достать. В какой-то момент дети бросили игру и стали просто наблюдать за тем, что она делает. Затем они шутливо набросились на нее все вместе. Недавние защитники теперь уже тоже помогали окружить ее, но она все время умудрилась ускользнуть, время от времени поднимая девочку. Казалось, она не прилагала для этого никаких усилий. Наконец, дети все шестером сумели окружить ее. Они повалили ее на землю и устроили кучу малу. Снова раздался смех, сопровождаемый стонами изнеможения. Его глаза уже давно не были человеческими, и он видел все с предельной четкостью. Когда женщина смеялась, изо рта ее не вырывался пар. Родители подозвали к себе детей, и группа разделилась. Когда маленькая девочка присоединилась к своим родителям по дороге к городу, она улыбалась и шла почти в припрыжку. Женщина в длинной юбке и тяжелой куртке с капюшоном поднялась на ноги и направилась вверх по холму, помахав на прощание людям на дороге. Он тоже поднялся на ноги и потянулся скорее для того, чтобы проверить, что работает, а что нет. Закончил на сегодня? спросила она, в голосе звучал едва заметный акцент. Думал поесть с тобой и вернуться к работе, ответил он. Она положила ладонь ему на шею и наклонилась вперед, чтобы поцеловать. деле, ни слова. «Никаких вопросов. Хочешь приготовить сам, или мне этим заняться?» «Если хочешь, буду благодарен. Голова занята другим. Хочешь чего-то конкретного?» «Чего-нибудь легкого. «А ты производишь впечатление, сидит тут наверху. Как бог на Олимпе?» Задумчиво произнес он. «Бог?» «А немного ли ты себе возомнил?» Она ткнула его пальцем, давая понять, что шутит. «Это холм, манигара. Когда выпадет снег...» Дети начнут на санках здесь кататься. Мы словно боги из старого пантеона, тебе не кажется? По нашим личным причинам мы принимаем серьезные решения, и течение их жизни меняется. Некоторые из нас малые, другие великие, некоторые добрые, некоторые злые. И какой же ты бог, о великий повелитель Олимпа? Взываю к тебе, назови себя, чтобы я знала, какие дары возложить пред тобою. Какой я бог? Достаточно очевидно, разве нет? Шагая спиной вперед, она немного стянула шарф, он следовал за ней. «Мне кажется, что раньше ты назвался бы Зевсом», — заметила она. «Ты сказал бы, что повелеваешь молниями в переносном смысле. Одно время я и в самом деле работал с электричеством. Да, я помню. Когда-то давным-давно меня бы задело, если бы кто-нибудь назвал меня не Зевс, а как-то иначе. Потому что я счёл бы оскорблением называться кем-то, кто ниже царя богов». «Именно», — сказала она. Когда-то это был ответ, которого ты ожидал. То, кем ты себя видел. Сейчас же я бы назвала тебя Гефестом, но это имя несет в себе и другие смыслы. Не замечаешь? Я уже не так горделив, как прежде. Ответил он. Он не стал упоминать о своей скрытой броне и хромоте. Это тоже было атрибутом бога-кузнеца, но эта черта не выставляла его в хорошем свете. Вообще, я отчасти намекала на жену Гефеста. Не хотелось бы с ней ассоциироваться. Но и кто ты теперь гордец? Спросил он. С Афродитой себя сравнивает. Все еще шагая спиной вперед, она показала ему язык. Афродита была прекрасна. Продолжил он. Давай на секунду перестанем искать скрытый смысл. Прими это как есть, не обращая внимания на остальное. Ладно, можно и так. Немного улыбнулась она. А ты стал лучше. Лучше? В чем? Не такой косноязычный, как раньше? Или в том, каким милым ты научился быть? «Либо, может быть, я провела слишком много времени в твоей компании и перестала отличить одно от другого». Он попытался искренне улыбнуться и не преуспел. «Неважно». Она не смотрела на него. Она повернулась и разглядывала город. Все идет хорошо?» «Они хотят назвать город Дракихейм», — отозвалась она. «К» звучало почти как «Г», нечто среднее. «Они благодарны. Я стараюсь, чтобы они делали все сами». Работаю только над тем, с чем они не могут справиться. Электричество, инфраструктура, информация. Предоставляю знания из моих библиотек, из тех немногих, которые сумело захватить с собой. Замечательно. Сказал он. Она еще некоторое время продолжала смотреть со склона холма, затем повернулась и бросила на него любопытный взгляд. Чего? Обычно ты разговорчивей. Чем меньше я говорю, тем меньше шансов, что ляпну что-то не то. Ты устал? Или болен? Или что-то еще. Устал, признаю. Очень устал, кивнул он. Чтобы мозг отдыхал, тебе все еще нужно не менее 6 минут сна. Да, ты улучшен, но еще не окончательно ушел от человеческой природы. Ты спал сегодня хотя бы 6 минут? Нет, признал он. Она озабочно посмотрела на него. Колин, все нормально, сказал он. Но раз ты говоришь, что нормально, значит нормально. Но вечером. Может, мы просто полежим рядом, посмотрим кино? Ты все сильнее и сильнее погружаешься в это свое состояние. Возможно, стоит взять паузу. Уведешь все под новым углом. Может, мы даже сможем расслабиться, а? 10 на 10. Он немного тряхнул головой. Твой кот меняется. Я начинаю понимать, как он работает, схватываю нюансы, но если я брошу работу на целую ночь, то потеряю несколько дней анализа. Но вот же я, все мое тело в твоем распоряжении. Сказала она, надув губы. «А выходит, что я нужна тебе только ради мозгов и внутреннего мира». «Мне нужно в тебе все, сказал он, пропуская шутку мимо ушей и добавляя откровенные прямо. «Ты вся целиком». Она не ответила. «Он что, снова сказал что-то не то?» «Или дело в том, как он это сказал?»